А я пытаюсь осознать происходящее. Это сок мавянки. Его невозможно смыть сейчас, когда он уже застыл. Мавянки? Попытка порыться в собственной памяти привела к... Ничему. Не помню никакую мавянку. Он хмурится, продолжая сосредоточенно работать ножницами. По мере того, как голова освобождается от оков, пытаюсь осторожно повернуть ее. Малейшее движение отдается неприятными ощущениями в затекшей шее. Зато теперь мне видно сосредоточенное и напряженное лицо графа. Наблюдаю, как он осторожно пред запрядью обрезает что-то с моих волос, пытаюсь повернуться чуть больше, чтобы рассмотреть что там, но вздрагиваю от неприятных ощущений. Граф переводит на меня обеспокоенный взгляд: Не нужно. Потерпи еще немного, пожалуйста. Он от чего то переходит на шепот. Прекращаю попытки добить себя и смотрю на огромное, почти до самого пола приоткрытое окно. Сквозь слабо колышущуюся прозрачную занавеску проникают первые робкие отсветы восходящего солнца. Мой инквизитор перемещается, останавливаясь сбоку, наклоняется и подсовывает руки, пытаясь поднять меня. Не нужно, я сама. Замирает. Смотрит на меня с сожалением, чем только больше злит. Пытаясь доказать собственную самостоятельность, поднимаюсь без его помощи. Получается слишком резко, отчего меня слегка ведет. Его руки пытаются подхватить, но я уворачиваюсь и пытаюсь обернуться, чтобы рассмотреть то, что держало меня на мраморном полу. Демон резко разворачивает обратно за плечи, мешая это сделать. «Нет, не смотри». Вырываюсь, отталкивая его, но тут же замираю, ощущая, как горлу подкатывает тошнота, резко поднимаю ладони, закрывая собственный рот. Граф тут же становится передо мной, закрывая обзор, подхватывает, прижимая голову к своей груди, но картинка уже стоит перед глазами. Там, на полу, между мозаичной тумбой и диваном, лужей застыла прозрачная жижа, внутри которой, в перемешку с прядями моих каштановых волос, увязли пауки, крупные сороконожки и еще какая-то неизвестная мне, но не менее отвратительная гадость. Архнофобия. Умничает память, словно пытается добить меня сомнительной и бесполезной информацией. Вдох. Еще один вдох. Еще. Дышать. Обязательно нужно дышать. Отцепенение отпускает, и я делаю вторую попытку оттолкнуть демона. Выскальзываю из его рук. Он дергается ко мне, но я делаю еще один шаг в сторону, не позволяя снова перехватить себя. Растерянно замирает, опустив руки с напряженно сжатыми кулаками. Это все лишнее. Я вполне способна позаботиться о себе дальше сама. Стараюсь говорить спокойно, изо всех сил скрывая дрожь в голосе. Колени еще подрагивают, но я распрямляю плечи и иду в сторону ванной, невзначай придерживаясь за все, что попадается под руку. Слышу за спиной шаги и ускоряюсь, захлопываю и запираю дверь ванной комнаты. Эмилина, благодарю за помощь, ваше сиятельство, более не нуждаюсь в ваших услугах. Отхожу от двери и разворачиваюсь к зеркалу. Бледное лицо в обрамлении растрепанных прядей волос. Разной длины. Часть из них сохранили свою длину, часть достигают лишь ключиц. Какие-то не спадают до груди, а часть волос не достает и до подбородка. Словно малолетний ребенок впервые взял в руки ножницы и подстриг коклу. Делаю шаг назад и сползаю по стенке на пол. Подтягиваю колени и утыкаюсь в них лицом, обхватив себя руками. Что это вообще было? Какая-то изощренная месть? Я уже ничего не понимаю. Кажется, чем дальше, тем больше я запутываюсь, совершенно теряя нить логики происходящего. Эми, Он еще не ушел? Поговори со мной. Ваше сиятельство, со мной все в порядке. И у меня, так уж сложилось, нет настроения для разговора по душам. Не хочу его жалости, даже если он искренен, в чем я очень сомневаюсь. Тем более не хочу фальшивой заботы. «Хорошо. Ладно. Я позову Малию, чтобы помогла тебе». Заставляю себя встать, придерживаясь за стену. Освобождаюсь от платья, стараясь не думать, что в складках ткани может оставаться членистоногая дрянь. Теплая вода расслабляет скованные холодом мрамора мышцы. Не думать не получается. Перед глазами вновь и вновь встает застывшая жижа, полная тошнотворных тварей. Меня передергивает от гадостного ощущения, словно все это до сих пор ползает по мне, на мне, вокруг меня. Чтобы не трогать ранку, опускаю голову в воду и жду, когда кровь смоется сама. Кожа немножко пощипывает под волосами. Терплю некоторое время, а затем осторожно прополаскиваю волосы. Намыливаю мягкую трепицу и протираю тело. Собираюсь силами и, придерживаясь за бортик, выбираюсь из огромной медной чаши. Брезгливо смотрю на платье, все еще ожидая, что из его складок выползет одна из тех тварей, хотя прекрасно помню, что все они застыли в странной прозрачной массе. Достаю длинную мягкую холстину и оборачиваю вокруг себя. В спальня меня встречает малия. Ее лицо выражает целую бурю эмоций от обеспокоенности до растерянности, сожалений и даже вины. Пытаюсь ободряюще ей улыбнуться. Замечаю на кушетке уже разложенную свежую одежду. Тянусь к ночному платью, предвкушая, как доберусь до кровати, накроюсь с головой и позволю телу отключиться. Ощущаю себя полностью вымотанной. Простите, ваша светлость, но господин ждет вас в гостиной. Мнется Малия, поглядывая в сторону арочного проема, отделяющего спальню от других комнат. Позвольте, я помогу с платьем и собраться. Это срочно. Я узнаю. Она покидает спальню. Нет никакого желания надевать платье, пусть и перешитое Малией для комфортного нахождения в своих комнатах. Тем более нет сил и желания приводить себя в порядок в соответствии с этикетом. У меня даже нет сил ждать, когда высохнут волосы. Говорит, что срочно, госпожа. Ну что ж, срочно так срочно. Выбираю ночное платье и поверх него белый парчевый халат, расшитый мелкими драгоценными камнями. Нет смысла ждать, когда высохнут волосы. Я просто поговорю и отправлюсь спать. «У вас еще остались ко мне какие-то вопросы, ваше сиятельство?» Он несколько раз моргает, осматривая меня с ног до макушки. «Твоя рана. Нужно осмотреть ее и обработать». Хриплый, бархатный голос проникает глубоко под кожу, вызывая раздражение. «Для этого есть лекарь, не так ли?» Бросаю с вызовом и немного задираю подбородок. Твой лекарь в отъезде, а своего я отпустил в столицу на ярмарку пополнять некоторые запасы. Я мог бы пригласить деревенского целителя, но, как ты, наверное, знаешь, я служил в северном пограничье. Мне не раз приходилось иметь дело с ранами, так что я и сам прекрасно справлюсь. Боитесь слухов, граф? Демон дергается и сжимает зубы так, что я вижу, как выпирают желваки. Я вполне готов нести ответственность за то что происходит в особняке и в имени, Вне зависимости от того, причастен ли я к этому лично, либо же допустил происшествие по собственному недосмотру. В данном случае я также не снимаю с себя ответственности, но я посчитал, что лишние слухи и вам ни к чему. А его величество и так узнает обо всем. Я уже отправил гонца во дворец. Стою и прожигаю его взглядом. Граф поднимается из кресла и подходит ко мне. Мягко берет под локоть и усаживает туда, где только что сидел сам. «Будет немного больно. Прости». «Перестаньте извиняться и сделайте то, что обещали, раз уж мне не повезло с нормальным лекарем». Поджимает губы и на несколько мгновений прикрывает глаза. Тоже до пяти считает. Когда граф возвращается к осмотру, Отворачиваюсь и упираюсь взглядом в окно, за которым колышутся ветви цветущего дерева. Пытаюсь сосредоточиться на них, но меня очень сбивает то, как нежно его пальцы перебирают влажные пряди волос. От головы до самых кончиков ступней пробегает подлая волна мурашек. Прикрываю глаза, но тут же одергиваю себя и снова упираюсь взглядом в цветущее дерево. Болезненная вспышка заставляет дернуться, прикусывая щеку изнутри, стараясь отрешиться от сильного жжения на макушке. «Умничка! Знаю, что больно!» — шепчет и гладит по голове, как маленькую. «Сейчас все пройдет. Теперь я сведу края ранки и нанесу сок ротазии. Он склеит порез и поможет ему быстрее зажить». Ощущаю осторожные прикосновения там, где только что жгло кожу. Вот и все. Еще раз осторожно проводит по волосам, словно не замечая того, что делает. Все разговоры потом. Наклоняется, обдавая висок теплым дыханием, проводит по нему кончиком носа, незаметно втягивает в легкий воздух, резко отстраняется, разворачивается и выходит из комнаты. И что это было? Приступ сожаления или очередной ход хитрой игры? Возвращаюсь в спальню и забираюсь на постель, как и мечтала. Прошу меня не беспокоить, накрываюсь головой и закрываю глаза. Позволяю царству снов забрать меня к себе.